и на минуту задвинула назад под румяницем. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами. Хлеб да соль. Просим вашей милости, садись, гостем будешь. Спасибо обеду. Знаем мы твои обеды. Сел бы ты, покушал горячего. Че брезгуешь? Картофь печеная в моходке. Пирог с кашей, пашано. Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебя стужу. Хочу сразу воды побольше напоить. Отчистил, до блеска ванну цинковую у Свинтицких, всю наполню в баки натаскаю. еще раз пять а то и десять загляну сейчас а потом долго не буду надоедать извини пожалуйста что хожу кроме тебя не к кому и волю не жалко Сыропу нет а воды сколь хочешь бери за даом не торгуем за столом захохотали когда юрий андреевич зашел в третий раз за пятым и шестым ведром Он уже несколько изменился, и разговор пошел по-другому. я спрашивают, кто такой. Говорю, не верят. Да ты набирай воду, не сумлевайся. Только на пол не лей, ворона. Видишь, порог заплескал. На лед не ты ломом скалывать придешь. Да плотнее дверь затворяй, разъява. Со двора тянет.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 Тебе тут Марина, заступница наша меньшая, а то б я не поглядел, какой ты благородный каменщик. И дверь на запор. Помнишь Марину-то? Вон она, на конце стола черненькая. Ишь, заолелась. Не забежайте, говорит его папаня, а кто тебя трогает? На главном телеграфе телеграфистка у Марина... По-иностранному понимает. Он говорит, несчастный, за тебя хоть в огонь так тебя жалеет. Не я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в себе драть Дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вон мы всю эту голодуху, всю эту блокаду белую высидели...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 «Если что надо, худой починит. Ты их не бойся, доченька. Видишь, другим не в пример, какие они великатные».